Огонь открыл граф. Ага. Вот и вы, добродетельный муж. Пожалуйте, сударь, пожалуйте. Пожалуйте. Я должна принести вам тысячу благодарностей. Вам, жемчужине друзей, образцу философов, от врагу лжи и обмана. Вот именно. От вас я готов принять все, дорогая мадемуазель, даже незаслуженные похвалы. Но не могу ли я узнать, в чем дело? За что меня, собственно, хвалят? Ну, за вашу необыкновенную проницательность. Да, а я, сударь, не могу не восхищаться вашей правдивостью. Это слишком редкая добродетель. Моя проницательность, дорогая мадемуазель, В чем же моя правдивость, ваше сиятельство? В чем же? Как в чем? Сударь, вы не знаете? Нет, нет. Как же так? Вы проникли в тайну, тщательно оберегаемую и окруженную бесчисленными запретами. Словом, вы ухитрились прочитать то, что скрывалось в глубине женского сердца. Да, дорогая мадемуазель. Если я не ошибаюсь, В средние века за такое братья ваши иезуиты сжигали людей на кострах. За что? За такую проницательность. Радуйтесь. На этот раз ваша проницательность имела самые счастливые последствия. А ваша правдивость наделала чудес. Сердцу радостно, если сделал добро стольким людям, пусть даже бессознательно». Но не могу ли я узнать, за что меня хвалят? Благодарность заставляет меня открыть вам это, сударь. Вы открыли и сообщили принцу Джальме, что я страстно люблю кого-то. Как же не прославлять вашу проницательность? Ведь это правда. Вы открыли и сообщили мадемуазель Адриене, что принц Джальма любит страстно кого-то. «И как же не прославлять вашу правдивость? Ведь это истина!» Раден стоял пораженный и молчал. «Тот, кого я страстно люблю, это принц. Представляете?» «А особа, которую принц страстно любит, это мадемуазель Адриена. Представляете?» «Эти глубоко важные и беспокоящие открытия, сделанные одно за другим...» Потрясли Родена Он продолжал молчать С испугом, думая о дальнейшем Понятно ли вам теперь, сударь, наша благодарность? В силу вашей проницательности В силу трогательного участия С каким вы к нам относитесь Мы оба, принц и я Узнали о наших взаимных чувствах Спасибо вам большое, дорогой господин Рада.